Однако ее первоначальным намерением было сообщить об этом мужу без всяких околичностей. Но он вернулся другим человеком, жестоким в поведении, с холодными чувствами и жертвой пьянства. К этому времени жена слишком привязалась к ребенку, чтобы подвергать его равным капризам подобного существа. И Милдред была воспитана и выросла статной красавицей, как настоящий отпрыск своих предполагаемых родителей. Все это миссис Даттен изложила четко и кратко воздерживаясь, разумеется, от каких-либо намеков на поведение своего мужа и относя всю свою доброту насчет привязанности к ребенку. У Блюутера досталось сил заключить Милдред в свои объятия, и он целовал ее бледные щеки снова и снова, благословляя ее самым пылким и торжественным образом. «Мои чувства не обманывали и не изменяли мне», — сказал он, «Я полюбил тебя, дорогая, с первого взгляда. У сэра Джервиса Оукса имеется мое завещание, сделанное в твою пользу перед тем, как мы вышли в это последнее плавание, и каждый оставленный мною шиллинг будет твоим. Мистер Эдвард, достаньте завещание и внесите дополнение, разъясняющее это новое обстоятельство и подтверждающее наследование, ничего не изменяя, потому что это случилось само собой и от чистого сердца». «А теперь...» — откликнулась миссис Даттон. — Для одного раза достаточно. Лужа больного должно бы быть поспокойней. Отдайте мне мое дитя. Я еще не могу смириться, что расстаюсь с ней навсегда. — Матушка, матушка! — воскликнула Милдред, бросаясь на грудь миссис датон Я ваша и только ваша. — Боюсь, что это не так, Милдред. — Если все, о чем я догадываюсь, правда, и сейчас подходящий момент, как и любой другой, изложить это дело твоему почтенному дяде. — Подойдите сюда, сэр Уичерли. Как я поняла, в эту минуту из ваших слов, дошедших до моих ушей, вы владеете обещанием этой своевольной девицы стать вашей женой, будь она сиротой. Она и есть сирота, и стала ею с первого часа своего появления на свет. — Нет, нет, — пробормотала Милдред, пряча лицо еще глубже на груди своей матери. — Пока вы живы, я не сирота, не теперь, в другой раз, сейчас не время, это жестоко, нет, я не то говорю. «Заберите ее, дорожайшая миссис датон сказал блютер у которого непроизвольно текли слезы радости. «Заберите ее, а то слишком много счастья свалилось на меня за раз. Мне надо бы собраться с мыслями в такой момент». Уичерли высвободил Милдред из объятия ее матери и ласково увел ее из комнаты. Когда в комнатах миссис датон он что-то шепнул на ушко взволнованной девушке это заставило ее обратить к нему взгляд исполненной счастья, хотя и затуманенной слезами. Затем пришел его черед прижать ее к сердцу еще на одно драгоценное мгновение. — Моя дорогая миссис датан Нет, моя дорогая матушка! — сказал он. — Милдред и я? Мы оба нуждаемся в родителях. Я сирота, как и она, и мы никогда не согласимся расстаться с вами. Я вас умоляю стать членом нашей семьи во всем... Ибо никогда ни Милдред, ни я не перестанем считать вас матерью, достойной большего, чем обыкновенное уважение и любовь. Не успел Личерли произнести эту свою речь, как получил то, что посчитал десятикратным вознаграждением. Милдред в порыве естественных чувств, без жеманства или стеснительности, но по велению одного своего сердца, обвела руками его шею, пробормотала несколько раз слово «спасибо» и дала волю слезам у него на груди. Когда миссис Даттон приняла от него рыдающую девушку, Уичерли поцеловал мать в щеку и покинул комнату. Адмирал Блюотер не согласился отдохнуть, пока не посовещался наедине со своим другом и Уичерли. Последний был сама искренность и великодушия, но первый не хотел ждать выполнения формальностей. Их он доверил чести молодого человека. У него оставалось мало времени, и он умер бы совершенно счастливым, если бы мог оставить свою племянницу на попечение человека вроде нашего Виргинца. Он пожелал, чтобы бракосочетание совершилось в его присутствии. Он настаивал на этом, и, разумеется, Уичерли не возражал, но предоставил это на усмотрение миссис Даттон и Милдред. «Как странно, — дик, — сказал сэр Джервис, вытирая глаза и выглянув в окно, откуда было видно море, — что я оставил оба наших флага рейд на Цезаре. Клянусь, это странное обстоятельство доселе не бросалось не в глаза. Пусть они останутся так еще немного, Джервис. Они вместе встретили много штормов и много битв. Так что могут вытерпеть общество друг друга еще несколько часов. Глава 30. Эпиграф. Ты слабости и властной мощи сплав, но собственной, неведающей силы, Ты, взмывший над землей и ширью вод морских, ничтожней, чем росточек самый хилый. Маргарет Дэвидсон Ни слова объяснений, упреков или самообвинений не было сказано между главнокомандующим и контр-адмиралом с момента ранения последнего. Каждый как бы стремился стереть из памяти события этих дней, не позволяя единичному неприглядному или неприятному факту обезобразить длинную череду лет их прошлой службы и дружеских отношений. Сэр Джервис, сохраняя деятельный надзор за флотилией и раздавая направо и налево необходимые приказания, хлопотал у постели блюутера с усердием и едва ли не с нежностью женщины. И притом ни малейшего намека не было сделано насчет недавних сражений или чего-то, что произошло за это кратковременное плавание. Речь, воспроизведенная в конце предыдущей главы, была первыми произнесенными им словами, которые могли каким-то образом обратить память каждого из них назад к событиям, кое оба хотели бы забыть. Контрадмирал глубоко почувствовал эту сдержанность, и теперь, когда эта тема столь случайно возникла в разговоре между ними, у него появилось желание сказать кое-что в ее развитии. Однако он выждал, пока баронет отошел от окна и присел возле его кровати. Джервис начал затем Блюотер, говоря тихо от слабости, но отчетливо от полноты чувств. Я не могу умереть, не попросив у вас прощения. Были часы, когда я действительно замышлял измену, не скажу по отношению к моему королю. На сей счет мои взгляды не изменились, а по отношению к вам. Зачем говорить об этом, Дик? Вы не знали самого себя, когда сочли возможным бросить меня перед лицом врага. Насколько я лучше судил о вашем характере? «Видно из того факта, что я не колебался завязать бой с вдвое превосходящими силами неприятеля, хорошо зная, что вы не замедлите прийти мне на помощь». Блюутер пристально взглянул на своего друга, и улыбка глубокого удовлетворения пробежала по его бледному лицу, когда он услышал слова сэра Джервиза, произнесенные с обычной для него теплотой и искренностью. «Я думаю, что вы знаете меня лучше, чем я сам себя знаю», — ответил он после задумчивой паузы. «Да, лучше, чем я сам себя знаю. Каким славным завершением нашей профессиональной карьеры могло бы быть это, Оукс, если бы я вслед за вами вступил в бой, как мы это делали с давних пор, и шел бы у вас в Кельваторе, подражая вашему высокому примеру?» «Лучше так, как есть, Дик. Если что-то, что так печально кончается, может быть хорошо. Да, лучше так, как есть. Вы оказались рядом, и ладно». Не будем больше думать или говорить об этом. Мы были друзьями и близкими друзьями, к тому же долгое время Джервис возобновил разговор Блю протягивая с постели ладонь с длинными тонкими пальцами, чтобы сжать руку друга. — Однако я не могу вспомнить какой-либо ваш поступок, который я по справедливости мог бы принять близко к сердцу, как недобрый или нечестный. Да простит мне Господь, если вы можете вспомнить такое, надеясь, что нет, Дик, самым искренним образом надеюсь что нет. Мне было бы очень больно поверить в это. У вас нет причины упрекать себя. Ни одним поступком или мыслью вы не оскорбили меня, так что вам по справедливости не в чем себя винить. Я бы умер гораздо более счастливым, если бы мог сказать то же самое о себе, Олкс».